Глава третья. Постер в лифте рекомендовал на апрель курсы, кройки и шитья, стеганые одеяла под эгидой отеля. В моем номере было белое покрывало в рубчик, на стене висела старинная карта Нью-Гэмшира в раме. С балкона открывался вид на реку Коннектикут. Мы сотни раз гребли мимо этого места. Я смотрела на этот старый несуразный отель и представляла гораздо более причудливые интерьеры. Было слишком холодно, чтобы выходить на балкон, разве только ради сигареты, а я не курила с 2005-го. Очередное сообщение от Ольхи. Окей, больше не буду, но Лола, говорят, их дядя Майк едет к вам сегодня вечером, если это годная инфа. И еще. Что, если мы перейдем в Снапчат или куда-то еще? Сообщение почистится. Брит передает привет. И еще. Я думаю, все путем, но не точно. У судьи первоклассная морда кирпичом. «Еще. У вас есть аккаунт на СНАПе? Могу завести для вас». Я написала «Скажи Брит, я передаю привет». И хватит мне писать.